все трое посмотрели на него одновременно почти не пошевельнувшись они едва повернули головы. я еще успел его повидать сказал штайнер он говорил мне о вас дети продолжали смотреть на него они молчали глаза их светились словно шлифованные шарики из черного камня тихо шипело пламя газовой горелки штайнер устало не по себе он понимал Нужно сказать, что это теплое и сердечное. Но все, что приходило на ум, казалось нелепым и фальшивым рядом с этой опустошенностью и потерянностью трех мальчиков, стоявших перед ним. «Что в чемодане?» — спросил старший немного погодя. У него был слабый голос, и говорил он медленно, жестко и осторожно. «Уже не помню точно. Различные вещи вашего отца...» И немного денег. Теперь это принадлежит нам? Разумеется. Поэтому я и принес сюда чемодан. Мне можно его взять? Ну, конечно, удивленно ответил Штайнер. Мальчик встал. Он был худ, смугл и высок. Не сводя глаз со Штайнера, неторопливо подошел к чемодану. Затем быстрым движением, в котором было что-то с схватил его и отскочил назад, словно опасаясь, как бы Штайнер не отнял у него добычу. Тут же он уволок чемодан в комнату. Оба других поспешно пошли за ним, тесня друг друга, в чем-то напоминая двух больших черных кошек. Штайнер взглянул на папашу Морица. «Ну вот», — сказал он с облегчением, — «они, вероятно, уже давно знают обо всем». Морец Розенталь помешал ложкой в кастрюле. Да, и, пожалуй, перестали переживать. Мать и два брата умерли на их глазах. Способность горевать как бы притупилась. То, что повторяется часто, уже не может болеть так сильно. «Иной раз болит еще сильнее», — заметил Штайнер. Морец Розенталь сомкнул и снова разомкнул морщинистые веки. Когда человек молод, ему не бывает больно, когда он очень стар, тоже нет, а вот в промежутке ему приходится трудно. Да, согласился Штайнер, промежуток — это какие-нибудь пятьдесят лет, не больше. В них-то все и дело. Морец Розенталь кивнул. Теперь мне уже все ни чем. Он закрыл кастрюлю крышкой. «Этих детей я пристроил», — сказал он. «Одного Майеру везет в Румынию. Второй попадет в детский приют в Лакарно. Я знаю там человека, который будет платить за него. Старший пока что остается здесь, у Бернштайна. Они уже знают, что им предстоит расстаться?» «Знают». И это тоже не производит на них особенного впечатления. Напротив, считают это за счастье. Розенталь обернулся. «Штайнер», — сказал он, — «я знал их отца двадцать лет». «Как он умер? Сам спрыгнул?» «Сам». «Его не сбросили?» «Нет. Все произошло на моих глазах. Я слышал об этом в Праге. Говорили, будто его сбросили с грузовика. Тогда я сразу же поехал сюда, чтобы позаботиться о его детях. Когда-то я ему это обещал. В то время он был еще молод. Ему едва исполнилось шестьдесят. Не думал, что все кончится так печально. Впрочем, после смерти Рошелия он стал немного чокнутым. Морец Розенталь взглянул на Штайнера. Очень уж много детей народил. У евреев это часто. Любит семью, хотя, вообще говоря, им-то как раз вряд ли следует обзаводиться ею. Он плотнее завернулся в крылатку, словно его знобило, и вдруг в одно мгновение преобразился в очень старого и измученного человека. Штайнер достал сигареты. «Сколько вы уже здесь?» «Папаша Морец», — спросил он. Три дня. На границе нас задержали. Но все-таки удалось переправиться с помощью одного молодого человека, которого вы должны знать. Он говорил мне о вас зовут его Керн. Керн? Да, я его знаю. Где он? Тоже где-то здесь, в Вене. Не знаю точно, где именно. Штейнер встал. Попробую разыскать его. До свидания, папаша Морец, вечный странник. «Одному Богу известно, где мы встретимся снова». Он пошел в комнату проститься с детьми. Все трое сидели на матраце, разложив перед собой содержимое чемодана. Матки шерсти были тщательно уложены в одну кучку. Рядом лежали шнурки, мешочек с шиллинговыми монетами и несколько катушек ниток. Белье, обувь, костюм и другие вещи покойного Зелегмана остались в чемодане. Когда Штайнер и Розенталь вошли в комнату, Старший поднял голову и невольно раскинул руки над матрацем. Штанер остановился. Мальчик взглянул на морец и Его щеки раскраснелись, глаза блестели. «Если мы все это продадим, — возбужденно заговорил он, показывая на вещи в чемодане, — у нас станет приблизительно на тридцать шиллингов больше. И тогда на все наши деньги можно будет закупить шерстяной ткани, чертову кожу и еще чулки. С таким товаром больше заработаешь. «Завтра же начну действовать! Завтра в семь утра!» Напряженно и серьезно он посмотрел на Розенталя. «Ладно», — Розенталь погладил его по узкой голове. «Завтра в семь утра приступай к делу». «Тогда Вальтеру незачем ехать в Румынию», — сказал мальчик. «Пусть помогает мне. Как-нибудь перебьемся. Уехать придется только Максу». Все трое посмотрели на Розенталя. Макс кивнул в знак согласия. Видимо, он считал, что так будет правильно. Посмотрим. Еще поговорим об этом. Розенталь проводил Штайнера до двери. «Некогда мне горевать, Штайнер, — сказал он, — слишком много нужды вокруг меня». Штайнер кивнул. «Будем надеяться, что парнишку не сцапают в первый же день». Морец Розенталь отрицательно покачал головой. Не сцапают, он держит ухо востро и все понимает. Нынче жизнь учит нас всему с измольством. Штайнер пошел в кафе Шперлер. Давно уже он не заходил сюда. Обзаведясь фальшивым паспортом, он избегал мест, где его знали по прежним временам. Керн сидел на стуле у стены, поставив ноги на чемодан и запрокинув голову, Он спал. Штайнер осторожно уселся около него. «Старше стал», — подумал он, — «старше и взрослее». Он огляделся. У двери притулился советник юстиции Эпштайн. На столике перед ним лежало несколько книг и стоял стакан с водой. Он сидел один и казался недовольным. Теперь около него не было робкого клиента с зажатой в руке монеткой полшиллинга. Штайнер обернулся, решив, что конкурент Апштайна, адвокат Зильбер, переманил всех клиентов к себе, но Зильбера и вовсе не было. Заметив Штайнера, Кельнер, просияв, подбежал к его столику. — Опять наведались к нам? — дружелюбно спросил он. — А вы помните меня? — Еще бы. Я уж тревожился за вас. Ведь теперь положение стало намного серьезнее. Вы снова закажете коньяк? Да. А куда делся адвокат Зильбер? И он жертва, сударь. Его арестовали и выслали. Вот как. А господин Черняков не заходил к вам в последнее время? На этой неделе не заходил. Кельнер принес коньяк и поставил под нос на столик. В этот момент Керн открыл глаза, но тут же зажмурился. Затем скачал на ноги. «Штайнер!» Он самый, спокойно ответил тот. выпей ка сразу этот коньяк. Ничто не освежает лучше после такого сидячего сна. Керн выпил коньяк. Я был здесь уже дважды, все искал тебя, сказал он. Штайнер улыбнулся. Ноги на чемодане. Значит, беспристанище, а? Да, толком еще не устроился. — Можешь спать у меня. — Правда? — Вот замечательно. До сих пор я снимал комнату в одной еврейской семье, а сегодня пришлось съехать. Они страшно перепуганы и не решаются пускать кого-нибудь больше, чем на два дня. — У меня бояться нечего, я живу за городом. Давай прямо сейчас и пойдем. — Ты, видать, порядком устал, надо выспаться. — Да, — сказал Керн. — Я действительно устал, не знаю почему. Штайнер подозвал Кельнера. Тот примчался галопом, словно старый боевой конь, услышавший сигнал сбора. «Благодарю!» — воскликнул он еще до того, как Штайнер расплатился. Он был полон предвкушений. «Сердечно благодарю вас, сударь!» Разглядев чаевые, Кельнер обомлел. «Целую вашу ручку!» — с трудом вымолвил он. «Окончательно подавленный! Ваш покорнейший слуга, господин граф!» «Нам нужно добраться до пратера сказал Штайнер, когда они вышли на улицу. «Могу идти куда угодно», — ответил Керн. «Я уже опять вполне бодр. Поедем на трамвае и идти с чемоданом неудобно. Ты все еще торгуешь туалетной водой и мылом?» Керн кивнул. «Теперь у меня уже другое имя, но ты по-прежнему можешь называть меня Штайнер». «Свою настоящую фамилию я иногда тоже использую. Она у меня вроде артистического псевдонима. А понадобится выдам другую фамилию за псевдоним. В общем, в зависимости от обстановки. Чем ты сейчас занимаешься?» Штайнер рассмеялся. «Одно время заменял заболевшего кельнера. Когда тот выписался из больницы, меня рассчитали. Теперь я ассистент на аттракционе Подслыха. Это владелец Тира и Ясноведец. А у тебя какие намерения? Никаких. Может, удастся пристроить тебя у нас. Там время от времени нанимают людей на подсобную работу. Завтра же навалюсь на старика Подслыха. В пратере никого не проверяют, и это большое преимущество. Даже полицейской отметки не требуют. «Господи, да чего же это было бы здорово!» — сказал Кирн. «Так хочется хоть немного пожить в Вене. Вот как?» Штайнер искосо посмотрел на него. «В Вене захотелось пожить?» «Да». Сойдя с трамвая, они пошли по ночному пратору. Штайнер остановился у жилого фургона, стоявшего в стороне от скопления балаганов и аттракционов. Он отпер дверь и зажег лампу. Вот мы и пришли, малыш. Сначала организуем для тебя что-то вроде постели. Он взял пару одеял и старый матрас, лежавший в углу, и расстелил все это на полу около своей кровати. «Ты, конечно, голоден?» — спросил он. «Уж и сам не знаю. В маленьком ящике есть хлеб, масло и кусок салями. Заодно сделай им мне бутерброд. Кто-то тихо постучал в дверь». Керн отложил нож в сторону и насторожился, готовый выпрыгнуть в окно. Штайнер расхохотался. «Крепко же засел тебе страх, малыш», — сказал он. «От него нам, видать, так и не избавиться». «Лила, войди!» — крикнул он. На пороге появилась стройная женщина. «У меня гость», — сказал Штайнер. «Людвиг Керн. Он молод, но уже успел набраться опыта на чужбине. Поживет немного здесь». «Не могла бы ты приготовить нам кофе, Лила?» «Сейчас». Женщина зажгла спиртовку, поставила на нее кастрюльку с водой и принялась молоть кофе. Все это она проделала почти бесшумно. Движения ее были медленные, словно скользящие. «А я думал, ты уже давно спишь, Лила», — сказал Штайнер. «Что-то не спится», — ответила она низким, хрипловатым голосом. Узкое и правильное лицо обрамляли черные волосы, расчесанные на пробор. Она выглядела как итальянка, но по-немецки говорила с акцентом, характерным для славян. Керн сидел на сломанном плетеном стуле. Страшная усталость одолела его. Давно уже не ощущал он такой сонливой расслабленности и, наконец-то, чувствовал себя в полной безопасности. «Вот только подушки нет», — сказал Штайнер. «Не беда», — ответил Керн, — «подложу под голову пиджак или возьму белье из чемодана». «Есть у меня подушка», — сказала женщина. Она вскипятила кофе, затем поднялась и, двигаясь бесшумно, словно призрак вышла. «Ешь, пожалуйста», — сказал Штайнер и налил кофе в две чашки без ручек. На чашках были нарисованы голубые луковицы. Они ели хлеб и колбасу. Лила принесла подушку, положила ее на постель Керна и присела к столу. «Ты не хочешь кофе, Лила?» — спросил Штайнер. Лила отрицательно покачала головой. Она смотрела, как они едят и пьют. Затем Штайнер встал. «Пора спать. Ты ведь очень устал, Людвиг, верно?» «Да, теперь, кажется, опять устал». Штайнер провел ладони по волосам женщины. «Пойди и ты спать, Лила». «Хорошо». Она послушно встала. — Спокойной ночи. Керн и Штайнер улеглись. Штайнер погасил лампу. Через некоторое время послышался его голос. — Знаешь, нам надо жить так, словно мы никогда уже не вернемся в Германию. — Да, — согласился Керн. — Мне это не так уж трудно. Штайнер закурил.